и он всегда комически отмахивался и сжить, однако, своего разочарования не мог. Они не пошли по Градовскому пути, презрели медицину, отдалились. Даже и после трагедии, как он всегда называл аресты сыновей, эта мысль не оставляла его и даже иногда принимала не совсем нравственные очертания. Вот, мол... Уклонились от нашего градовского предназначения, вот и поплатились. Этой мысли, конечно, Борис Никитич ни к тогда не давал ходу. Что касается Савы, то в нем-то как раз он видел полное совершенство, воплощенность, самостоятельность, потомственный, как и они, градовый интеллигент разночинного класса, к тому же врач, стал быть.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 Градов со своей мэрией Гудяшвили были даже званы на свадьбу Костики Тайгородского и Олечки Плещеевой. Тот ранний брак тогда всех восхитил. Как милы были молодожены и как идеально подходили друг к другу. Несколько лет спустя, то есть когда маленькому Саве было уже лет семь, значит,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 Столетие прошло с тех времен, когда подданный империи мог спокойно через Париж и Марсель уехать в Обиственную. Никто, кажется, даже в близком окружении не помнил о Савиным отце, кроме Бориса Никитича и Мэри Вахтанговны. Кажется, и Сава сам не очень-то был осведомлен об Обиственнии. Упоминать отца в присутствии матери считалось совершенно неуместным. Прелестные губки Олечки Плищевой немедленно стягивались в подобие сушеного инжира. Велика, велика была эта старая тайная обида. Конечно, он видел во мне отца.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 И все-таки надо продолжать и драться всем вместе против немцев. Он хотел было позвонить Нинке и договориться об встрече, но не решился. Вместо этого надел на генеральный китель старое штатское пальто и вышел из кабинета, сказав изумленной секретарше, что вернется через час и что никаких машин за ним посылать не надо. Он шел по старым московским улицам почти тем же путем, что и Дот Тишлер, Неглинка, Кузнецкий мост, Камергерский, Тверская. Он редко употреблял новые названия для любимых с детства мест. Такую фронду себе еще можно позволить. Да и с какой стати, скажите, Садово-Триумфальная становится Маяковской, а разгуляй, предположим?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 Сатирический плакат «Окно ТАСС». На левой его половине грудастый наглый немец в стальной каске грозно наступал на несчастных русских крестьян. Днем сказал фашист крестьянам шапку с головы долой, на правой же половине те же крестьяне саблей снимали с грудастого тела мордастую голову. Ночью отдал партизанам каску вместе с головой.